Джо Пистоне. Повелительница фантазий и необыкновенных созданий. Будучи женщиной, я без каких-либо проблем оказалась в мире стрит-арта. К счастью, искусство улиц всегда стояло выше любых предрассудков. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, верный способ преодоления предубеждений — прекратить различать художников по их полу, особенно сейчас. Ее картины, рисунки и муралы населены странными, завораживающими, волшебными и очаровывающими существами, порожденными ее воображением. Альбина, Алионе, Калатеста — лишь некоторые из них. Обитая в реалистической среде, полной смысла, цветов, глаз и форм, они обладают неповторимым визуальным магнетизмом и зачаровывают наблюдателя словно гипнозом. Художницу окрыляет любовь к природе и животным, книгам, тайнам, сюрреалистическим мирам. Искусство — еще один способ личного общения, взгляд на реальность через призму тех, кто его создает. Это особое мировоззрение. Для того, чтобы получить возможность высказаться, художник должен постоянно учиться, читать, наблюдать и жить по-настоящему. Иначе он не сможет ничего сказать. «Абрис, идея самой простой формы, всегда результат высоко структурированного мышления», утверждает Джо Пистоне. «Я стараюсь не объяснять смысл рисунков. Я могу описать, что вдохновило меня на создание всего проекта, но не отдельного рисунка, ведь практически невозможно объяснить образ словами так, чтобы это не прозвучало банально». Свобода интерпретации делает произведение искусства загадочным, личным и бесценным. Я ищу равновесие в дисбалансе. Возможно, лишь язык поэзии смог бы облечь образ в слова, но и его бы в итоге не поняли, рассуждает она. Для творчества Джо характерны сильные, насыщенные цвета. Они раскрываются в её работах, как невероятная мелодия. Я не использую много цвета, применяя его так, словно оттенки — это ноты музыки. Я знаю, что красный — сильная нота, и наношу его небольшими штрихами. Вообще, сейчас я больше использую полутона, тогда как прежде я словно повторяла тональность марша резкими мазками жёлтого, красного, зелёного и синего, — говорит она. Джонни столкнулась с проблемами в мире стрит-арта, но, по ее мнению, необходимо полностью искоренить идею разделения людей по половой принадлежности. Конечно же, эта проблема существует во всем мире, да еще как. Мой тематический проект ВИЧ как раз посвящен взгляду на женское тело через изученные мной исторические процессы. «Гендерное неравенство еще более очевидно в сфере труда, как в плане возможностей, так и оплаты. Это такой абсурд! В Италии с 1946 года женщины имеют право голоса, и потихоньку мы почти приобрели, подчеркиваю, почти все права мужчин. И это меня угнетает. Я участвую в движении «Нон уна димено» «Мы боремся за равноправие, но нам ещё предстоит долгий путь. За последние годы число случаев насилия в отношении женщин только возросло», с горечью констатирует Джо, выросшая в свободолюбивой, анархичной, революционной и очень мотивирующей среде. «Я родилась в Риме зимой 1974 года. Мои родители были ещё юными бунтарями». Я помню красочные мирные демонстрации, дающие веру в будущее, которое мы построим. Наш дом всегда был полон друзей, музыки, искусства и танцев. И я помню, с какой радостью ходила в школу монте занималась спортом, театром, танцами, а в конце дня засыпала, придумывая истории у себя в голове и рисуя вымышленных монстров. С раннего детства будущую художницу охватила любовь к искусству. Ещё ребёнком я сделала рисование своим вторым языком. С помощью него я говорила, а училась, создавая иллюстративные схемы. Все тетради пестрели красочными рисунками, а вдохновение я черпала из иллюстрированных книг. Особенной частью моего детства были иллюстрации Бруно Мунари к творчеству Джани Радари, которым я до сих пор питаю страсть. В шесть лет я безумно увлеклась гравюрой. Мой отец управлял типографией в римском еврейском гетто, где я освоила некоторые техники и встретила Пино Зака и Жанна Пьера Велли, слава которым пришла гораздо позже, рассказывает она. В возрасте около тринадцати лет со мной случилось необыкновенное. Я увидела стены, увешанные плакатами, афишами с нарисованными художниками разноцветными буквами. Эти афиши приглашали желающих принять участие в различных мероприятиях. Хотя они привлекли моё внимание, я понятия не имела, о чём там идёт речь. Тогда эти надписи казались мне просто загадочными аббревиатурами. Я ещё не знала, что позднее они станут моим языком. Этот период совпал с созданием социальных центров в Риме и зарождением контркультурных движений панка и хип-хопа. Я лично участвовала в ранних формах ТАСС, а в 1994 году посещала нелегальные вечеринки на заброшенных заводах на окраинах городов. Так я расширила свое представление о мире и выросла как художник. Я ставила под сомнение любую концепцию, принимаемую как должное господствующей этикой, развивала навыки критического мышления. Благодаря всем этим факторам я построила своё видение мира и осознала, что способна менять образ жизни, когда захочу, и брать свою жизнь в свои руки. Смелость создавать произведения из безумных идей — вот что лежит в основе моего мышления — «Реальность часто бывает иной, подавляющей и пугающей, но у меня внутри работает маленький двигатель, который никогда не останавливается», — признаётся она. Художница заинтересовалась стрит-артом естественным образом. «Я всегда рисовала по-крупному. Мой папа — скульптор, живописец и гравёр, да и мама любила рисовать. Что говорить, мой род деятельности был предопределён». Сначала мне разрешили разрисовать стены своей комнаты. Затем я занялась школьными стенами и заброшенными фабриками. Позже, лет в 20, я поучаствовала в легальном конкурсе по настенной росписи, организованном в соседнем районе. Так меня заметили и с тех пор постоянно приглашают расписать ту или иную стену. Сначала мне доверяли маленькие стены, а следом всё больше и больше. Вскоре я начала расписывать небольшие сооружения, лодки, обожаемые мной заброшенные здания и другие поверхности. Прекрасные холсты. Ведь больше всего я ненавижу огромные пустые стены, признаётся она. Стрит-арт увлёк меня полной автономией в выборе образа жизни, возможностью оставить свой след в любой точке мира и быть узнанным даже за миллион километров от дома. «Уличное искусство — самая публичная и демократичная форма творчества. Люди могут восхищаться им, комментировать, любить или ненавидеть, при этом не чувствуя себя невеждами», — отмечает она. Оказавшись перед стеной или любой другой поверхностью, Джо тщательно изучает, как падает свет и как он воздействует на будущее пространство рисунка, и только после этого начинает то, что можно назвать открытым диалогом. Первым делом, разумеется, я делаю набросок, но в момент нанесения контура самого деликатного этапа росписи я предпочитаю слегка импровизировать. Я руководствуюсь безмолвным диалогом с поверхностью, которая сообщает мне свои особенности. Я уважаю её, предлагая максимально гармоничную форму взаимодействия, объясняет она. Она смотрит в будущее с надеждой, хоть и несколько переменчивой. Мне хочется иметь возможность выражать свои мысли спокойно и просто. Ведь я часто осознаю, насколько мы перегружены надстройками, отделяющими нас от сути. В какой форме? Я продолжаю рисовать, а также занимаюсь скульптурой, предпочитая больше работать с трёхмерным пространством и объёмом. Сосредоточив внимание на формах и структуре тела, я создала серию огромных скульптур, олицетворяющих современных муз носительниц актуальных идей и мечтаний. Мой мозг всегда активен и продолжает путешествовать и мечтать. Надеюсь, мои идеи воплотят в жизнь, поскольку пока в моём распоряжении только гигантская куча мягкой глины, признаётся она. Хотелось бы оказаться в мире, где люди будут больше думать и трудиться во имя общего блага, беспокоясь о благополучии чужих детей не меньше, чем о благополучии своих. В мире, где будет больше эмпатии, с грустью и надеждой говорит она.